Глава 3 «Ну хорошо, рассказывай уж до конца. Не могу себе представить, что...» Начал Лингард и замолчал на несколько секунд, ожидая продолжения. «Не можете себе представить? Этого следовало ожидать!» Скинулся Олмир. «Ну тогда слушайте, после возвращения Али я немного успокоился. Всё-таки в Самбире установилось некое подобие порядка». У меня британский флаг был поднят с утра, и я чувствовал себя в большей безопасности, чем раньше. Некоторые из моих людей после обеда вернулись. Вопросы я не стал задавать, отправил их работать, как будто ничего не случилось. Под вечер, было около пяти часов или полшестого, я вышел с ребенком на причал и услышал крики в дальнем конце посёлка. Поначалу я не обратил на них внимания, но вскоре прибегает Али и говорит: «Хозяин, давайте я уведу ребенка в поселке неспокойно!» Я отдал ему Нину, а сам взял револьвер и через дом вышел на задний двор. Спускаясь по ступеням, я увидел, как из сарая кухонной прислуги разбегаются девчонки. На другой стороне сухой канавы, определявшей границу наших владений, улюлюкала большая толпа. Кусты, что росли вдоль канавы, не позволяли их видеть, но было слышно, что толпа разъярена и кого-то преследует. Пока я стоял и гадал, что происходит. Этот Джим Энг, китаец, который поселился здесь несколько лет назад, помните его? «Он был у меня пассажиром, это я его сюда привез», — воскликнул Лингард. «Превосходный китаец». «Вы привезли? Я уже позабыл». Ну, это Джим Энг продрался сквозь кусты, буквально рухнув в мои объятия, задыхаясь, сказал, что за ним гнались, потому что он отказался снять шляпу перед голландским флагом. Джим был не столько напуган, сколько зол и возмущен. Разумеется, ему пришлось убегать, за ним гнались человек 50 дружки Лакамбы, но драки он не боялся. Говорил, что он английский подданный и не намерен снимать шляпу перед чужим флагом. Я попытался его успокоить, а толпа тем временем орала по другую сторону канавы. Я предложил ему взять одну из моих лодок и переправиться через реку, пересидеть на другом берегу пару дней. Он отказался. Это, мол, ниже его достоинства. Он англичанин и готов биться насмерть. «Там одни черные», — говорил он, — «белые люди, такие, как вы и я, любого в Самбире одолеют». Кипел от возбуждения, толпа немного умерила пыл, я подумал, что смогу спрятать Джима без особого риска, как вдруг услышал голос Вильямса. Он крикнул мне по-английски, чтобы я впустил на свой участок четырех человек забрать китайца. Я ничего не ответил, и Джиму тоже приказал помалкивать. Через некоторое время Уильямс опять крикнул «Не сопротивляйся, Олмейр! Не советую!» «Я пока что сдерживаю толпу, не пытайся их остановить!» Звук голоса этого ничтожества привел меня в бешенство. Я не удержался и крикнул «Ты лжешь!» Тут Джим Энг сбросил куртку, подтянул штаны, чтобы не потерять их... В схватке выхватил у меня револьвер и бросился назад через кусты. Кто-то резко вскрикнул, видимо, он в кого-то попал, поднялся страшный вой, и не успел я глазом моргнуть, как они перескочили через канаву, прорвались сквозь кусты и набросились на нас. Просто нас смяли! Сопротивляться не было никакой возможности. Меня сбили с ног. Джимэнк получил дюжину садин. Нас мгновенно тащили в глубь двора. В рот и глаза набилась пыль. Я лежал на спине. На мне сидели трое или четверо этих обормотов. Я слышал, как где-то рядом Джим Энг пытается что-то кричать. Ему то и дело сдавливали глотку, и он начинал хрипеть. С двумя бугаями, сидевшими у меня на груди, я и сам едва мог дышать. Прибежал Вильямс и распорядился поднять меня с земли, но не отпускать. Меня отвели на веранду. Я посмотрел по сторонам. Ни Али, ни ребенка нигде не было видно. «Мне немного полегчало. Я попытался вырваться. Боже!» Лицо Олмейера перекосилось от приступа гнева. Лингард пошевелился в кресле. Передохнув, Олмейер продолжил. «Меня держали, выкрикивая в лицо угрозы. Вильямс снял мой гамак и бросил этой кодли. Потом открыл ящик стола, нашел в нем наперсток, иголку и парусные нитки. Мы шили тент для вашего брига, как вы просили во время нашего последнего плавания. Вильямс, конечно, знал, где что лежит. По его приказу они положили меня на пол, завернули в гамак и начали зашивать от ног к голове, точно мертвеца». За работой он гнусно посмеивался. Я ругал его последними словами, которые только мог вспомнить. Вильямс приказал им зажать мне рот и нос, что они сделали своими грязными лапами. Я чуть не задохнулся. Если пытался пошевелиться, получал тычок под ребра. Продев в иглу очередную нитку, он методично продолжал работу. Зашив меня по самое горло, он встал и сказал «Сойдет». «Отпустите его!» это его женщина тоже стояла рядом, видимо, они помирились и хлопала в ладоши. Я лежал на полу, как тюк с товаром. Он смотрел на меня свысока, а женщина повизгивала от удовольствия. «Как тюк с товаром!» Все улыбались до ушей. На веранде их было полным-полно. Я пожалел, что не умер. Клянусь, капитан Лингард, так и было. Я и теперь хочу умереть, как только вспоминаю об этом. На лице капитана проступило сочувствие с примесью негодования. Олмэйер уронил голову на руки, лежащие на столе, и продолжил рассказ в этом положении сдавленным глухим голосом. Наконец, по указанию Вильямса, меня швырнули в большое кресло-качалку. Меня зашили так плотно, что я застыл в одном положении, как деревянная колода. Он крикливо отдавал распоряжение, а этот мерзавец Бабалачи следил за их исполнением. Все беспрекословно ему подчинялись. Тем временем я лежал в кресле бревно-бревном, а эта баба, сидя на ковре, корчила мне рожи и щелкала пальцами у меня перед носом. Женщины, это зло, не находите? Я ее прежде в глаза не видел, ничего и не сделал, а она надо мной издевалась. За что? Время от времени она бросала меня и вешалась ему на шею, а потом возвращалась к моему креслу и снова принималась за свои выходки. Вильямс только смотрел и не мешал ей. У меня салва лился пот, ел глаза, а руки зашиты. Временами я был как слепой, но иногда еще мог видеть. Она подтащила его за руку к моему креслу. «Я не хуже белой женщины», — говорила, тиская его за шею. «Вы бы видели морды этих типов на веранде!» Они были в шоке и сгорали от стыда за ее поведение. И тут она вдруг спрашивает, когда ты его убьешь? Представьте себе, что я в эту минуту пережил. Видимо, упал в обморок, потому что не помню, что он ответил. Кажется, между ними завязался спор, Вильямс рассердился. Когда я снова пришел в себя, он сидел рядом на корточках, а ее уже не было. Наверное, послал ее позвать мою жену, которая все это время сидела в доме. Вильям сказал мне... Я до сих пор слышу его хриплый, глухой голос. «Тебя никто пальцем не тронет!» Я промолчал. Он дальше. «Прошу обратить внимание, что флаг, который ты поднял...» Кстати, он не твой. «Никто не сорвал. Передай это капитану Лингарду, когда его увидишь. Но!» — добавил он. «Ты первый открыл огонь по толпе!» «Врёшь, мерзавец!» — воскликнул я. Я уверен, что он поморщился. Ему не понравилось, что я не испугался. Как бы то ни было, сказал он, выстрел был сделан с твоего участка. Ранен человек. И все-таки твое имущество из уважения к британскому флагу не тронут. Кроме того, у меня нет ничего против капитана Лингарда, старшего совладельца этой компании. А что касается тебя, ты не забудешь этот день. Даже если доживешь до 100 лет, или я плохо изучил твою породу. «Горький вкус унижения будет преследовать тебя до последнего дня жизни! Таков мой ответ на твою доброту! Я заберу отсюда весь порох, этот берег находится под защитой Нидерландов, и ты не имеешь права иметь запас пороха. На этот счет у совета есть указ губернатора, и ты это знаешь. Где ты держишь ключ от малого склада?» Я не проронил ни слова. Он немного подождал и поднялся со словами «Если мы что-то сломаем, ты сам виноват». Он приказал Бабалаче взломать замок конторского помещения, начал рыться в ящиках стола, но ключа не нашел. И тут эта женщина, Аиса, просит мою жену, и та отдает ключ. Они мигом выкатили все бочонки с порохом и побросали в реку. 83 три штуки!» Вильямс лично проследил, чтобы не осталось ни одного бочонка. Народ недовольно ворчал, Бабалачи злился и пытался его отговорить, но Вильямс резко его осадил. Надо отдать ему должное, он совершенно не боялся эту шоблу. Потом поднялся ко мне на веранду, сел рядом и сказал, «Мы нашли твоего человека Али, он прятался с твоей дочерью в кустах у реки, мы привели их сюда». «Их, разумеется, никто не тронет». «Поздравляю, Олмейер, у тебя растет смышленная дочь». Она сразу же меня узнала и крикнула «Свин!» Как ты ее учил? «Обстоятельства сильно влияют на чувства. Ты бы видел, до чего перепугался твой человек Али. Зажал ей рот ладонью». «Мне кажется, ты ее излишне балуешь, Олмейер. Но я не в обиде. Ты так смешон в этом кресле, что я не могу сердиться». Я сделал отчаянную попытку вырваться из мешка, чтобы вцепиться этой сволочи в горло. Но всего лишь упал на пол и опрокинул на себя кресло. Вильямс расхохотался и сказал, «Я оставил в твоем револьвере половину патронов, а половину забрал себе, а одного калибра. Мы оба белые и должны бы держаться вместе». «Ты вор!» — крикнул я из-под кресла. Он даже не обернулся. Ушел, одной рукой обнимая за талию эту женщину, а другой бабалачи за плечо, диктуя на ходу, что еще нужно сделать. Через пять минут все они покинули наш огороженный участок. Через некоторое время пришел Али, и я освободил меня, разрезав стишки. С тех пор Вильямса я больше не видел, да и всех остальных тоже. Меня оставили в покое. Я предложил раненому 60 долларов, он принял деньги. Джима выпустили на следующий день, когда спустили флаг. Он отправил мне на хранение 6 ящиков опиума, но своего дома не покинул. Кажется, ему больше ничто не угрожает, все очень спокойно. Под конец своего рассказа Олмейер поднял голову и теперь сидел, откинувшись на спинку стула и, глядя вверх, на бамбуковые стропила Лингард, вытянув ноги, раскачивался в кресле. В мирный полумрак веранды за опущенными ширмами доносились слабые отзвуки внешнего мира, изнывающего под палящим солнцем. Приветствия плывущих по реке, ответные оклики с берега, скрип талий, звуки короткие и прерывистые, словно быстро выбивающиеся из сил в полуденный зной. Лингард медленно поднялся, подошёл к балюстраде и, отодвинув край ширмы, молча выглянул наружу. Над водой и опустевшим двором отчётливо прозвучал голос с маленькой шхуны, стоящей на якоре у причала. — Сиранг! Подтяни ног топинантом! Гафель совсем съехал на гиг! Протяжно с оттягом заверещал боцманский свисток, песен, дёргающих за канаты. «Годится!» — крикнул тот же голос. Ещё один голос, очевидно, серанга подхватил. И кат! Лингард молча отвернулся, отпустив ширму, словно не увидел за ней ничего, кроме света, ослепительного, жёсткого, тяжёлого света, накрывшего помертвевшую землю покрывалом, сотканным из огня. Лингард сел напротив Олмейера, положил локти на стол и задумался. «Хороша шхуна!» — пробормотал Олмейер. «Вы ее купили?» «Нет. После смерти вспышки мы дошли до Полимбанга в шлюпках. Я зафрахтовал ее на полгода у молодого форда, ты его знаешь. Это его корабль. Он решил посидеть на берегу, поэтому я на шхуне теперь за главного. Команда, конечно, вся от Форда, я никого из них не знаю, пришлось идти за страховкой в Сингапур. Потом, естественно, в Макасар, длинные переходы, штиль. Меня как будто кто-то проклял. Со старым Хедигом вышел конфликт. Всё это очень меня задержало. — А, с Хедигом? — Почему с Хедигом? — равнодушно спросил Олмейер. А-а-а. «Из-за женщины одной!» — пробормотал Рингард. Олмейер посмотрел на него с вялым удивлением. Старый моряк, скрутив седую бороду в рожок, теперь яростно накручивал усы. Маленькие красные глазки, привычные к солёным брызгам всех морей, бесстрашно открытые ураганным ветрам всех широт, поглядывали на Олмейера из-под насупленных бровей, как два испуганных зверька, прячущихся в кустах. «Невероятно! Это так на вас похоже! Зачем вам понадобились женщины Хедига? Старый вы грешник!» — пренебрежительно бросил Олмейер. «Что ты мелешь? Это была жена друга, я хотел сказать, знакомого. И все равно не понимаю», — не дал ему договорить Олмейер. «Жена человека, которого ты тоже знаешь, очень даже хорошо знаешь». «У меня было много знакомых, пока вы не похоронили меня в этой дыре», пробурчал Олмейер. «Если эта женщина как-то связана с Хедигом, значит, грош ей цена. Этого парня остаётся только пожалеть». Мина Олмейера просветлела при воспоминании об историях прошлых лет, когда он был молод и жил во второй столице. В то время он находился в самой гуще событий. Олмейер рассмеялся. А Лингард нахмурился еще больше. «Не говори глупости, речь идет о жене Вильямса». Улмейер, раскрыв глаза и разинув рот, вцепился в сиденье стула и ошеломленно воскликнул. «Что? Как это?» «О жене Вильямса», — четко повторил Лингард. «Ты ведь не глухой? А насчет «как это?» Я дал слово, к тому же я не знал, что здесь произошло. «Могу поспорить, что вы предложили ей денег». «А вот и нет, хотя, пожалуй, надо было». Олмейер застонал. «Дело в том...» — медленно с расстановкой продолжил Рингард, что я привёз её сюда, Самбир. «Господи, зачем?» — воскликнул Олмейер, вскакивая. Стул накренился и упал. Он всплеснул над головой руками, резко их опустил, с трудом расцепив пальцы, словно схваченные клеем. Лингард быстро закивал. «Привёз вот. Неловко вышло, а?» Старый капитан озадаченно посмотрел вверх. «Ей-богу, я вас совершенно не понимаю!» Плаксиво сказал Олмейер. «Что вы теперь будете делать? Жену! Вильямса!» И жену, и ребёнка, маленького сына. Они на борту шхуны». Олмейер посмотрел на капитана с внезапным подозрением. Отвернулся, поднял с пола стул, сел к Лингарду спиной. Начал что-то насвистывать, но тут же замолчал. Лингард продолжил. «По правде говоря, этот малый поссорился с Хедигом. Я его пожалел, обещал всё уладить и уладил. Не без труда, конечно». Хедига злила, что Джоанна желает вернуться к мужу. старых Хрыч не слыхала о принципах. Ты ведь знаешь, что она его дочь? Я пообещал, что не брошу ее, помогу Вильямсу все начать сначала. Поговорил с Крейгом в полибанге. Он уже стар, ему нужен управляющий или партнер по фирме. Я обещал, что Вильямс будет паинькой, на этом мы и порешили. Крейг Мой старый приятель. Вместе ходили в море в сороковых. Он ждёт Вильямса. Ну и каша заварилась. А ты что думаешь?» Олмейер пожал плечами. «Эта женщина ослушалась, Хедика, поверив моему обещанию, что всё будет хорошо», продолжал Лингард с растущей тревогой. «Да-да, правильно, конечно, сделала. Жена, муж, оба вместе, как и должно быть. Вот хитрец». «Мерзавец каких поискать, ишь, чего удумал? а чёрт!» Олмейер издевательски засмеялся. «Вот она обрадуется! Вы устроите счастье двух человек, сразу двух!» Он опять засмеялся, Лингард озабученно смотрел на его вздрагивающие плечи. прижала к скалам, как никогда раньше», — пробормотал капитан. «Отправьте её назад и побыстрее!» предложил Олмейер, подавляя новый приступ смеха. «Что ты гогочишь?» — рыкнул Эвингард. «Я все улажу, вот увидишь, а тем временем пусть поживет в этом доме». «В моем доме?» — скричал Олмейер, оборачиваясь. «Он и мой тоже немного, не так ли?» — напомнил Эвингард. «Не спорь», — рявкнул он, когда Олмейер открыл рот для ответа. выполняя приказ и придержи язык». «А, ну если вы таким тоном!» — пробормотал Олмейер, надувшись и махнул рукой. «Ты такой въедливый, мальчик мой!» — внезапно сменил гнев на милость старый моряк. «Дай мне время разобраться, что к чему. Я не могу всё время держать её на борту, ей надо что-то сказать. Например, что муж уплыл вверх по реке, вернётся со дня на день, так и сделаем. Слышь?» «Направь её мысли в эту сторону, пока я разруливаю положение». «Господи!» — скорбно воскликнул он. до «Да чего ненадёжная штука эта жизнь? Как факобраз ночью в дурную погоду. И всё же... и всё же... Приходится идти её курсом, пока не пошёл на дно. А теперь исполняй, если не хочешь со мной поссориться, мальчик мой!» С неожиданной строгостью добавил он я не собираюсь с вами ссориться пробормотал олмейер с покорностью мученика мне бы только понять вас я знаю что лучше вас у меня нет друга капитан лингард но ей богу иногда я вас не в силах понять если только лингард разразился громким смехом неожиданно умолк и тяжело вздохнул он прикрыл глаза склонил голову на спинку кресла и на его В выдубленном солнцем лице на секунду, как неожиданная недобрая примета, промелькнули усталость и старческая дряхлость, испугавшие Олмеера. Я умотался, тихо признался Линград. Совершенно умотался. Всю ночь на мостике провёл, пока поднимались по реке, а тут ещё эти разговоры с тобой, такое чувство, что заснухать на сушилке для белья но сначала надо чего-нибудь поесть. «Сообрази, Каспар!» Олмейр хлопнул в ладоши и, не получив ответа, хотел кликнуть прислугу, как вдруг за красной занавеской, отделявшей коридор от веранды, послышался визгливый повелительный детский голосок. «Возьми меня на ручки! Я хочу на веранду! А то я обижусь! Возьми!» Девочки, сдержанно тоном робкого протеста, — отвечал мужской голос. Лица Олмейера и Лингарда вмиг просветлели. Старый моряк крикнул. — Неси ребёнка сюда, Ликас! — Сейчас увидите, как она подросла! — торжествующим тоном пообещал Олмейер. Али вышел из-за занавески с маленькой Ниной на руках. Девочка одной рукой обхватила его за шею, а в другой держалась спелый грейпфрут размером с её голову. Маленькое розовое платье без рукавов сползло с плеча, длинные чёрные волосы, обрамлявшие смуглый личик с большими чёрными глазками, смотревшими на взрослых с детской серьёзностью, каскадом, как тонкий шёлковый тюль, не спадали на плечи и руки её и Али. Линкард поднялся навстречу слуге. Завидев старого моряка, Нина уронила плод и с радостным криком потянулась к нему. Капитан взял девочку у малайца, и Нина с нежной заботой схватила его за усы, отчего на маленькие покрасневшие глаза моряка навернулись неожиданные слёзы. — Не так сильно, малышка, не так сильно! — бормотал он, прижимая ребёнка к своему лицу огромной лопищей, закрывавший всю её голову. «Подними мой фрукт, о Раджа-Морей!» С необычайной лёгкостью произнесла она высоким чистым голосом. «Вон там, под столом, дай мне его поскорей, дай! Тебя долго не было, ты много воевал, так Али говорит. Ты могучий воин, так Али говорит, в далёком-предалёком море». Девочка взмахнула рукой, глядя на мужчин с мечтательной рассеянностью. Лингард присел на корточки и сунул руку под стол. «Откуда она всё это знает?» — спросил Лингард, осторожно выпрямляясь. Полмейер тем временем отдавал распоряжение Али. «Нина любит быть с мужчинами. Сколько раз я замечал, как за ужином она сует пальцевых миски с рисом. А вот к матери равнодушно, чему я даже рад. Посмотрите, какая красавица! И умненькая, вся в меня!» Лингард опустил ребёнка на стол, оба сели, не спуская с девочки сияющих глаз. «Настоящая маленькая женщина», — прошептал Лингард. «Да, мой мальчик, мы её выведем в люди, вот увидишь». «Сейчас на это не приходится рассчитывать», — печально заметил Олмейер. «Много ты знаешь», — воскликнул Лингард, снова взяв ребёнка на руки и начав ходить с ней по веранде. «У меня есть план, слушай». Лингард начал объяснять заинтригованному Улмейеру свой план действий. Он встретится с абдулой и Лакамбой. Теперь, когда те взяли верх, с ними придётся как-то договариваться. Лингард прервал свою речь, чтобы в волю выругаться, потому что Нина обнаружила его свисток и громко свистнула ему прямо в ухо. Лингард сморщился, засмеялся и с нежным упреком отвел руку девочки. Да, это будет нетрудно устроить, с ним пока еще считаются. Кому как не Улмейеру это знать? Ладно, после этого придется потерпеть, организовать какую-нибудь торговлю только для вида. Но главное — Лингард понизил голос, вдруг остановившись перед зачарованным Улмейером — главная штука — это золото в верховьях реки. Он... Лингард полностью посвятит себя его поиском Он уже бывал в глубинных районах, там есть огромные россыпи наносного золота. Сказка. Он абсолютно уверен, видел эти места своими глазами. Опасно? А как же. Но зато какая награда. Он обязательно найдёт это золото, можешь не сомневаться. К чёрту риск. Сначала они наберут побольше для себя. Главное — держать язык за зубами. Через некоторое время учредят компанию в Батавии или Англии, лучше, конечно, в Англии, блеск. Почему бы и нет? Твоя крошка станет самой богатой женщиной мира. Он, Лингард, возможно, не дотянет до этого дня, хотя намерен покоптить небо ещё не один год. Но Олмейер точно дотянет. «Ради этого стоит жить, а?» Самая богатая женщина мира последние пять минут пронзительно кричала. «Раджа Лаут! Раджа Лаут! Хай! Слушай сюда!» Старый моряк машинально говорил всё громче, перекрывая низким басом нетерпеливый детский писк. Наконец остановился и ласково спросил. «В чём дело, маленькая женщина?» «Я не маленькая женщина! Я белый ребёнок!» «Она к путих. Белый ребёнок. Белые мужчины — мои братья, так папа говорит. Али тоже так говорит. Али знает не меньше папы, он всё знает». Олмейер чуть не пританцовывал от удовольствия. «Это я её научил. Я...» — повторял он, смеясь, со слезами на глазах. «Правда умница. А я раб белого ребёнка», — заявил Рингард с наигранной серьёзностью. «Какие будут приказания?» «Я хочу домик!» Пылко прощебетала малышка. «Домик на его крыше, еще один домик, и еще один на крыше второго, высокий, как в том месте, где живут мои братья, в краю, куда уходит ночевать солнце». «На западе», — в полголоса объяснил Олмейер. «Надо же, ничего не забывает. Нина просит тебя построить карточный домик, как в прошлый раз, когда ты был здесь». Лингард уселся с ребёнком на коленях. Олмейер в поисках карт стал энергично выдвигать ящики стола с такой спешкой, будто от этого зависела судьба всего мира. Он извлёк замусоленную двойную колоду карт, которыми играли только во время пребывания Лингарда в Самбире. Капитан иногда играл по вечерам с Олмейером в китайский «Безик». Олмейеру эта игра казалась скучной, но старый моряк любил её — считая удивительным порождением китайского ума. Почему он питал к китайцам такую большую симпатию и восхищение, понять было трудно. «Приступим, сокровище моё!» объявил Вингард с величайшей осторожностью, складывая две карты, казавшиеся до нелепости хлипкими в его больших пальцах. Маленькая Нина... С напряжённым вниманием следила, как он возводит первый этаж, в то же время продолжая разговор с Олмейером, отвернув лицо в сторону, чтобы не опрокинуть сооружение неловким выдохом. Я знаю, о чём говорю. Бывал в Калифорнии в 49-м, правда, заработал одни крохи. Потом в Виктории в самом начале. Я всё об этом знаю, можешь мне поверить. Даже слепой мог бы. не гази, а то все развалится У меня пока что ещё твёрдая рука. Верно, Каспар? А теперь, радость моя, поверх двух домиков мы построим третий. Не шуми. Как я сказал, достаточно просто нагибаться и собирать золото горстями. Песок. Вот. Готово. Три домика один на другом. Дворец. Лингард отклонился в кресле, машинально поглаживая детскую головку одной рукой и отчаянно жестикулируя другой. На месте главной заботой будет, как всё это золото собрать. После этого мы все вместе отправимся в Европу, ребёнка надо учить. Мы будем богаты. Богаты — не то слово. В Дивоншире, где я вырос, был один малый, так вот он построил дом — в Тинмуте, и окон в нём было, как иллюминаторов на трёхпалубном судне. Все деньги заработал где-то в этих местах в старые добрые времена. Местные говорили, что он пиратствовал. Мы, салаги, я тогда был юнгой на траулере в Бриксиме, конечно, верили. Разъезжал по своим владениям в инвалидной коляске. Один глаз у него был стеклянный. «Выше! Выше!» — крикнула Нина, дёргая старого моряка за бороду. «Никакой пощады, а!» — ласково упрекнул её Лингард, нежно поцеловав. «Как, четвёртый домик подавай? Ну хорошо, я попробую!» Нина наблюдала за его руками, затаив дыхание. Когда сложный фокус удался, она захлопала в ладоши и удовлетворённо вздохнула. «Ой, смотри!» — воскрикнул Олмейер. Под лёгким дыханием ребёнка сооружение рухнуло. Лингард на секунду расстроился. Олмейер засмеялся. Нина заплакала. «Возьми её!» — вдруг попросил старый моряк. Олмейер унёс плачущего ребёнка. Капитан остался сидеть за столом, остановив угрюмый взгляд на рассыпанных картах. «Чёртов Вильямс!» — тихо пробормотал он откинувшись на спинку кресла. «Но я всё равно это сделаю». Лингард встал, сердито смахнул карты на пол и плюхнулся обратно в кресло. «Устал, как собака», — вздохнул он и закрыл глаза.